Глава 15 Екатерина продолжала трещать, не обращая внимания на мою попытку воззвать к помощи черта. Она вела рассказ в своей обычной небрежной манере. Сделает сальто назад, отклонившись от темы на 30 ярдов, потом вперед и приземляется чуть правее мысли, которую не успела закончить час тому назад. Подхватив эту мысль, Екатерина, как ни в чем не бывало, продирается с ней сквозь чащу слов, будто и не бросала ее без призора. Вот и получается, что нет ни одной большой нации, где заработанный хлеб не просолен потом. Хоть вы и утверждали из упрямства, будто это вовсе не так. Я не утверждал ничего подобного, но чтобы не тратить попусту время и силы, не стал заводить спора. Графиня говорит, что там, в Скоробогатии, сплошной обман и надувательство. Да если бы и существовал великий народ, у которого разговоры про честно заработанный хлеб не были бы надувательством, где бы ему и жить, как не в Скоробогатии? Там и республика, и самая великая на планете демократия, и общество равных возможностей. Бог знает, каких возможностей, как графиня говорит. Ее послушать, так обман начинается с самой верхушки и идет сверху вниз. В нем участвуют все без разбора, и ни один черт... Осторожно, сказал я. И Никто во всей стране его не замечает. Все, говорит, будто ослепли от фальшивого блеска этой лжи. А рангов, званий и каст миллион, говорит, потому и мезальянцы, куда ни глянь. Где им и быть, как не в скоробогатии, ведь там разной знати аристократов побольше, чем в любой другой стране. Есть, говорит, в этой республике такие семейки, что для них и сам президент неподходящий жених, во всяком случае, пока он не станет президентом. А президенты почти всегда выходят едоки соленого хлеба, дубильщики, лесорубы, портные... Сторонники сухого закона и прочие лица низкого звания. Им приходится прокладывать себе путь наверх, и они очень долго его прокладывают. А пока доберутся до этих семейств, глядишь, уже поздно. Дочки просватаны. Они считают, что это путь наверх, говорит графиня. Все так считают. И все восхищаются тем, кто проложил себе путь наверх. Безмерно восхищаются его нынешним положением, его респектабельностью. Они не скажут в порыве гордости и великодушия «посмотрите на него, прекрасный труженик, настоящий едок соленого хлеба, лесоруб». Нет, в порыве гордости и великодушия они воскликнут «посмотрите на него, куда залетел, а ведь подумать только, вышел из простых лесорубов». А преуспевший заявляет, что не стыдится своего происхождения, Емуде нечего стыдиться. Это для него, в его нынешнем положении, честь, великая честь. Можно подумать, что он и своих сыновей сделает портными, дубильщиками или лесорубами. Может, такие случаи были, говорит графиня. Только она ни одного не помнит. Вот такие дела. А вам пора спуститься с облаков. Что значит спуститься с облаков? Пора спуститься с облаков и признать это. Что признать? А то, что заработанный хлеб просолен потом на всей планете Блицовского. Будь то республика или монархия. Едоки соленого хлеба создают нацию, делают ее великой. Уважаемый, могущественный. Трон держится на едоках соленого хлеба. Не то пылится бы троном в лавках старьевщиков. Благодаря едокам соленого хлеба национальный флаг и реет так красиво, что слезы гордости подступают к глазам. Не будь едоков соленого хлеба, великие князья валялись бы под забором, как свиньи, сидели бы по тюрьмам и кончали свой век в богадельнях. Не будь едоков соленого хлеба, на всей планете не осталось бы ничего мало-мальски хорошего, и, черт меня дери, «О, ради Бога! Но сама графиня так выразилась. Говорит, черт меня, замолчи, пожалуйста, я же просил». Но она именно так выразилась. Графиня подняла сжатый кулак, сверкнула глазищами, да как пошла сыпать самой, что ни на есть отборной бранью. «Разрази меня гром, чертям в аду тошно стало!» Благодарение Богу раздался стугу дверь. Это явился великодушный брат, весьма внушительный возбудитель сонной болезни. У Пьерского были мягкие манеры и доброе располагающее лицо, как у всех болезнетворных, смертоносных и, следовательно, высокорожденных микробов. Обходительность и доброе лицо у них – видовые черты и передаются из поколения в поколение. Сам он не видал, что несет смерть, что любой аристократ несет смерть. Ни сном, ни духом не знал страшной истины – все аристократы смертоносны. Один лишь я на всей планете Блицовского знал эту жестокую правду – И то потому, что постиг ее на другой планете. Пьерский и Екатерина сердечно приветствовали друг друга. Согласно здешнему этикету, она опустилась перед ним на колени, потому что была родом из едоков соленого хлеба, а он из аристократов голубой крови. Пьерский ласково потрепал Екатерину по щеке и велел подняться. Потом она ждала, пока он даст ей знак, что можно садиться. Мы с ним церемонно раскланялись, и каждый почтительно указал другому на стул, сопроводив взмах руки величавым, «Только после вас, милорд». Наконец мы разрешили эту проблему, опустившись на стуле с точно рассчитанной синхронностью. У него была с собой небольшая прямоугольная коробка, которую Екатерина приняла, непрестанно кланяясь. Мудрый старый джентльмен, брат Пьерский, мгновенно оценил обстановку. «В сомнительном случае лучше ходить с козырей». «Он, конечно, понимал, что я высокорожденный. Он мог предполагать, что во мне течет благородная кровь. а потому, не задавая лишних вопросов, обошелся со мной как с благородным. Я последовал его примеру и тоже, не задавая вопросов, произвел его в герцоги. Брат Пьерский жевал едока соленого хлеба, которого словил по дороге сюда. Ел его заживо, как здесь принято, а тот визжал и выкручивался. У меня слюнки текли при виде упитанного, сочного и нежного месячного малыша, ведь я ничего не ел с тех пор, как приятели ушли в два часа ночи. Такого толстяка хватило бы на целую семью, и когда брат Пьерский предложил мне ногу малыша, я не стал отказываться для виду и притворяться, что сыт. Нет, я взял ее и, признаться, ничего вкуснее в жизни не пробовал. Это был пектин, весенний пектин, а хорошо откормленный пектин – пища богов. Я знал, что Екатерина голодна, но такая дичь не для нее. Едаки соленого хлеба едят благородных, если выпадает случай, военно или павших на поле боя. Но ЕСХ не едят друг друга. В общем, мы угостились на славу и выкинули объедки матери Пектина, рыдавшей под окном. Она была очень благодарна, бедняжка, хоть мы не ждали благодарности за такой пустяк. Моя мечта – взять с собой в лучший мир братьев наших меньших, низших животных, чтобы они блаженствовали вместе с нами. Нашла живой отклик в сердце брата Пьорского. Он растрогался и заявил, что это – самая благородная и милосердная идея, что он разделяет ее всей душой. Прекрасные, вдохновляющие, окрыляющие слова. А когда брат добавил, что он не только страстно желает переселения животных в лучший мир, но и твердо верит, что так оно и будет, что у него нет и тени сомнения, чаша моего счастья переполнилась до краев. Мне всегда не хватало такой поддержки, чтобы укрепиться в собственной вере, чтобы она стала незыблемой и совершенной. И вот теперь она стала незыблемой и совершенной. Наверное, в тот момент не было микробы счастливой меня от Генри Ленда до Скоробогатии и от главного маляра до Великого Уединенного моря. Оставался лишь один вопрос, и я задал его без колебания и страха. Ваша милость, включаете ли вы в их число все существа, даже самые зловредные и мелкие? Москитов, крыс, мух и всех прочих? Разумеется, и всех прочих. даже невидимых и смертоносных микробов, которые живут нашей плотью и заражают нас болезнями. Да, как странно мы устроены. Я всегда желал, чтобы кто-нибудь произнес эти слова, разрешив недоусмысленно и справедливо проблему всех невинных существ. Много лет тому назад я ждал, и безуспешно, что это сделает справедливый и великодушный священник. И вот теперь, когда мысль наконец-то изречена, меня чуть не разбил паралич. Герцог заметил мое смятение. И не мудрено. Оно было у меня на лице написано. Мне стало стыдно, но я ничего не мог с собой поделать. Не стал изворачиваться и придумывать оправдания. Словом, оставил все как есть. Это лучший способ, если вас захватили врасплох, и вы не видите выхода из создавшегося положения. Герцог проявил редкое великодушие и такт. Ни укора, ни насмешки. Он принялся рассуждать, подтверждая свои рассуждения фактами. Вы ставите предел, проводите грань. Пусть это вас не тревожит. Было время, когда и я поступал так же. Тогда мне недоставало знаний, широты кругозора. Знание мое было неполным, как ваше. Мой долг – пополнить и скорректировать ваши знания. Тогда вы поймете, в чем правда, и все ваши сомнения отпадут сами собой. Я приведу факты. Спор может завести далеко, но только факты дают возможность сделать выводы. В этой комнате есть много доказательств того, что вы занимаетесь наукой, милорд. Но вы невольно обнаружили то, что одной из величайших областей науки, бактериологии, вы пренебрегли. Скажем, не совсем свободно ориентируйтесь в этой области. Вы со мной согласны? Что я должен был ответить? В земной бактериологии я был крупнейшим непревзойденным специалистом. Мне за неделю удавалось сделать больше, чем пастору за год. Но разве я мог сказать об этом герцогу? Он бы не понял, о чем речь. А что касается бактериологии на Блицовском... Боже правый, я и понятия не имел, что существуют бесконечно малые микробы, заражающие болезнями микробов. Порой я размышлял на досуге о том, существуют ли на Блицовском крошечные двойники земных микробов с теми же повадками, с тем же предназначением, но никогда не считал, что эта проблема заслуживает глубокого изучения. Взвесив все обстоятельства, я решил сказать герцогу, что ничего не знаю о бесконечно малых микробах и вообще не сведущ в бактериологии. Он ничуть не удивился. И это меня слегка покоробило. Но я не подал виду и не стал брюзжать. Герцог стал и принялся налаживать один из моих микроскопов, бросив вскользь, что он где не совсем заштатный бактериолог, из чего следовало, что он первый бактериолог планеты. Мне ли не знать этой песни? Знал я и старый испытанный способ подыграть певцу и сказал, что счел бы себя сущим невеждой среди ученой братьей, если б не знал то, что известно всем вокруг. Герцог извлек из коробки предметное стекло и установил его под микроскопом. Покрутив винтики, он отрегулировал микроскоп по глазам и предложил мне взглянуть. Что кривить душой, я был искренне потрясен. Старый знакомый плут, которого я тысячу раз видел под микроскопом в Америке, предстал передо мной в виде невообразимо маленького близнеца, своей точной копии. Это был пектин, весенний пектин, до смешного схожий с тем мамонтом, все познается в сравнении, которого мы только что съели. Но не забавно ли? Меня так и подмывало сострить. Давайте, мол, подцепим эту крошку кончиком иголочки и скормим его комару, а в бросим матери. Но я сдержался. Герцог, похоже, не отличался чувством юмора. Вряд ли его очаруешь, напомнив ему об этом недостатке. Только вызовешь стыд и зависть. Я смолчал, но это потребовало от меня известного напряжения.